Глава 22. Финишная ленточка. Самым ценным и дефицитным ресурсом сейчас было время, которого до полуночи оставалось все меньше. Тем не менее, горячку пороть я не стал и постарался просчитать варианты, прежде чем действовать. Допустим, верховный жрец церкви Матери Волчицы откажется короновать пса из забытой стаи, а это был вполне вероятный сценарий, учитывая его упертость и в целом сложный характер. И что мне в таком случае делать? Радикальное предложение девушки-ассасина Рэи Ури «Нет жреца, нет проблемы» казалось выходом только на первый взгляд, поскольку в таком случае требовалась замена. А из всех знакомых мне жрецов церкви матери-волчицы высокого ранга, кто согласился бы провести коронацию, на ум приходила разве что слепая жрица Иси Лаэри. Вот только старая волчица проповедовала в волчьих шахтах, и доставить ее в столицу за оставшийся сейчас представлялось непростой задачей. «Если я даже найду игрока, который сейчас онлайн и находится в волчьих шахтах, и передам ему торговым контрактом активированный свиток портала, который еще нужно где-то раздобыть, едва ли жрица согласится идти куда-то в ночь с незнакомцем? Если и Силайри за кем и пойдет, то только за псом из забытой стаи лично. А это значит, что мне придется метнуться в волчьи шахты, встретиться со спящей уже наверняка старухой и срочно притащить ее в столицу». Но на этом проблемы не заканчивались. Армия, пять тысяч бойцов лояльных королевской династии Хвайтпанк, представить, как солдаты-полуволки отреагируют на попытку свержения законного, по всем правилам и игровым алгоритмам, правителя принца Коора Милова Хвайтпанга, было совсем нетрудно. «Солдаты однозначно постараются сорвать незаконную церемонию коронации, а сражаться против такой аравы сложно и даже бессмысленно. К тому же они бойцы, на которых я рассчитываю в будущем. Моя армия, которую получу, если все же проведу церемонию». Впрочем, тут проблему решала лояльность одного единственного NPC-персонажа, армейского генерала, а потому именно с ним я и собирался переговорить в самую первую очередь. Но прежде... Лу, любитель пиастров, мне срочно нужны еще два свитка портала. Я связался с командиром отряда наемников, уже один раз помогшего с такой проблемой. Причем один нужно активировать возле самых дверей центрального храма Матери Волчицы, а второй оставить невзведенным. Э, -э пёс, даже не знаю. Магическая лавка, где мы покупали предыдущие свитки, похоже, сгорела, но что-нибудь постараюсь придумать, так как у меня имеются знакомые в других крупных городах. Насколько это срочно?» «Десять минут, максимум пятнадцать. Насчет денег не переживай, оплачу и сами свитки, и работу по их доставке, плюс надбавку за срочность». Собеседник пообещал помочь и отключился. Я же подозвал к себе башкира. Нужен игрок в волчьих шахтах, которые находятся сейчас онлайн и не против заработать 20 золотых монет за несложную, но срочную работу. Поищи на форуме игры в разделе, где контракты предлагают, или еще где. Я сразу же объяснил Башкиру задачу. Игрок должен будет получить персональным контрактом свиток портала, добежать до ворот монастыря, там активировать свиток и вернуть обратно отправителю таким же персональным контрактом. И все это нужно проделать максимально быстро. Зачем искать на форуме, удивился наш черный хаджет. У меня знакомые остались в волчьих шахтах, с которыми первые дни начинал играть в небесных клинках, пока в твою команду розовых лисят не вступил. Они смотрю как раз онлайн. Правда, там все воры по игровому классу, но собрата по профессии не кинут. В крайнем случае, если все они заняты, можно с теми шулерами переговорить, что нас с Грымом фактически раздели тогда при игре в кости. За 20 золотых они мать родную продадут, а не то, что к монастырю сбегают, до которого там от таверны 3 минуты идти неспешным шагом. Раздав самые первоочередные задачи, сам я нашел укромное место в башенке на городской стене и достал письменные принадлежности. Да, генерала армии полуволков нужно было предварительно подготовить к моему визиту, и письмо от руководителя королевской службы «Стальная корона» представлялось мне идеальным вариантом. «Друг мой Стил, да, из беседы со своим крылатым курьером Хельгой я уже знал, что генерала королевства полуволков зовут Стил Храбрый. Я благодарен тебе за то, что воспользовался посланным тебе свитком портала и очень своевременно вернул армию в столицу. Это позволило отразить первый натиск врага и удержать Вульфберг. Твое имя Стил Храбрый уже навечно войдет в историю нашего королевства как героя спасителя столицы». Но война далеко еще не закончена. Наши враги, король полульвов Симон XII и волчица-предательница Стелла Набожная подводят все новые и новые полки к стенам Вульфберга. Следующий шторм городских стен неизбежен, и он будет еще более кровавым, яростным и трудным для нас. В такой сложной ситуации считаю недопустимым отсутствие у нас на троне короля, который объединял бы нацию, воодушевлял войска и вел их за собой в бой. Принц Куор Милый слишком юн и слаб, да и совершенно не пользуется авторитетом среди жителей королевства. Принцесса стала Набожная запятнала себя сотрудничеством с врагом и место предательницы на плахе, а не на троне. Единственный достойный кандидат, который приходит на ум и которого готова поддержать королевская служба «Стальная корона» — это пес из забытой стаи, зарекомендовавший себя храбрым воином и надежным защитником королевства. К тому же у него неоспоримые права на трон, поскольку пес из забытой стаи является наследником короля полуволков Амира Гордова, и жители королевства его примут. Друг мой, я прошу тебя подумать над этими моими словами, и если и не поддержать нового короля, то хотя бы не мешать ему, поскольку это нужно для спасения королевства. Руководитель королевской секретной службы Фенрир. Армейские казармы находились в центральной части Вульфберга и уцелели в страшном пожаре, уничтожившем целые районы на окраинах столицы. Именно здесь располагался сейчас штаб армии полуволков, и именно сюда я прибыл в сопровождении розовых лисят и великанов Триремы, которых в мясорубке большого сражения уцелело только два десятка. Погиб и единственный наш Минотавр, так что знамя с семьи хранителей с гордостью нес сейчас Дэн «Умная тыква». Пропустили меня охранники к стилу храброму без лишних вопросов, хотя мой полуволк и был залит кровью по самые уши и наверняка выглядел устрашающе и даже отталкивающе. «Сам генерал уже ждал моего визита, поскольку получил доставленное девушкой Фениксом послание и успел с ним ознакомиться». Стил храбрый оказался седым матерым волком, внешне отдаленно напоминающим Вульф де Мара, телохранителя беглой королевы Велены Своенравной». «Игровой класс стратег, 210 уровень и очень-очень непростая экипировка делали генерала королевства смертельно опасным противником, доведись встретиться с ним в поединке». Но сейчас стил был ранен, левая рука полуволка безжизненно болталась на перекинутой через шею повязке из бинтов, а армейский лекарь, вымоченными в крепком вине суровыми нитками, зашивал глубокую резаную рану на башке генерала. Несмотря на раны, седой волк встал с кресла при моем появлении и, пусть не слишком отчетливо, но все же поклонился. Я тоже уважительно поклонился старому ветерану и союзнику по недавней битве. «Не буду юлить и скажу, как есть, прямо», — начал беседу старый стратег. «Мне очень не нравится, что на трон королевства претендует чужак из семьи хранителей. В предыдущий раз подобное закончилось расколом и большой смутой, последствия которой мы ощущаем до сих пор». Все представители семьи Пасукун – кровавые маньяки, живущие сражениями и не способные существовать спокойно. И твой внешний вид лишний раз это подтверждает. Я открыл рот, чтобы возразить и попробовать оправдаться, но седой волк жестом лапы попросил меня помолчать. Тем не менее, хоть сам я и не видел, но мои бойцы рассказывали о той бойне, что творилось у восточных ворот. Если правда, хотя бы половина из того, что звучало в этих рассказах, то твои боевые способности сомнений не вызывают. Как не вызывает сомнения и то, что ты вернул в лоно государства город Волчьи Шахты и привел их стражу для поддержки столицы. А до этого вернул королевству потерянные еще полвека назад территории на юго-востоке. Еще говорят, что с возвращением выхода к Белой реке у нашего королевства снова появился флот. Это так? Пока что только одна боевая трирема ярость королевы Молли, но это только начало, заверил я генерала. Разберемся с захватчиками-полульвами, потом вернем наши земли у бурсуков и настанет время для строительства флота, достойного сильного королевства полуволков». «Интересно, как же ты собираешься разбираться с захватчиками?» усмехнулся невесело стратег. «Как обычно для семьи сукун, вступим в смертный бой, а там уже разберемся». Я положил на столик перед стариком окровавленный мешок. «Тут голова генерала Третьей армии полульвов». Наш враг совершил грандиозную ошибку, сделав ставку на быструю победу Блицкригом. И для этого кинул к Вульфбергу все свои силы, оставив в оккупированных городах лишь минимальные гарнизоны. Уже завтра, послезавтра города полуволков Тихий Берег и Волчье Логово будут освобождены. У меня найдутся средства и исполнители. Осадная техника третьей армии сожжена в дороге лояльными мне отрядами. Не осталось осадных инструментов и у первых двух армий 12-го. Дороги полностью контролируются верными нам волками, провиант и подкрепление полулевы не получают. Так что противник будет стоять под стенами Вольфберга, голодать и терять бойцов. Проведет еще отчаянный штурм, может два, но сил для захвата крепких и высоких стен столицы у львов уже не хватает. Так что через три дня, самое позднее, последует предложение мира. Сперва львы будут еще что-то требовать, но с каждым днем их требования будут все снижаться, а через месяц уже мы сможем диктовать свои условия, если от их армии к тому моменту хоть что-то останется. Вроде сказал я все правильно, тем не менее собеседник почему-то медлил и изучал меня. «Очень мешает штраф к отношению всех NPC из-за твоего игрового класса палач», подсказала мне игровая помощница Виги. «Если бы не минус 30 к реакции, генерал бы уже перешел на твою сторону». «Да? Тогда, наверное, время пришло. Я давно размышлял над этим, но не видел особого смысла в предлагаемой игрой смене класса на охотника за головами. Теперь же самое время!» Игровой класс вашего персонажа сменен с «Палач» на «Охотник за головами». Да, я лишился дополнительного опыта за все убийства, и легкая броня теперь все же немного сковывала движение персонажа, но и плюсов в произошедших переменах тоже хватало. Теперь я мог парировать и использовать щиты, но главное — пропал тот негатив, который всегда окружал «Палача». И только после этого седой генерал Стил Храбрый решился. «Мне по-прежнему не нравится, что правящая династия в королевстве полуволков поменяется. Так что моей поддержки в междуусобных разборках с полуволками не жди. Но ты доказал свою храбрость и доблесть. Да и старый друг, которому я полностью доверяю, советует дать тебе шанс. Так что препятствовать твоему возвышению не стану, пёс из забытой стаи. И армия останется в стороне, как бы семья Хвайтпанк не упрашивала меня». Удачи, молодой принц из семьи хранителей. Веди волков к величию и славе. Выполнено скрытое задание «Ни один полуволк не сдвинется с места». Фразу «Армия против этого решения» и «Ни один танк не сдвинется с места без моего приказа» приписывают министру обороны четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Получено 4 миллиона 500 тысяч очков опыта. Легитимность принца Куора Милова снизилась до нуля. Регинский совет при малолетнем принце распущен, поскольку потерял доверие населения королевства и не поддерживается ни армией, ни королевской службой «Стальная корона». Легитимность вашего персонажа повышена до 46. «Отлично! Просто замечательно!» А тут еще и поступило сообщение от Лу-любителя пиастров. Командир отряда наемников нашел через своих знакомых свитки порталов и просил за них 840 золотых монет. В любой другой день я бы с сомнением покачал головой, поскольку сумма явно была завышена как минимум на треть. Но сейчас моментально расплатился и через минуту стал обладателем двух перевязанных цветными лентами пергаментов, один из которых был помечен в описании как «активированный». Сиськастая и едва прикрытая одеждой эльфийка Дроу испуганно отшатнулась от меня, когда с ног до головы перепачканный, еще не успевший застыть кровью, пес возник всего в шаге от нее, но затем узнала моего персонажа и спросила удивленно. «Это ты, пес из забытой стаи? Как же сильно ты изменился всего за несколько дней!» Только после этих слов я ее тоже узнал. Это была та самая девица-волшебница, что в компании малоуровневых грабителей клана «Ночные короли Прибрежья» попыталась напасть на моего пса в темном переулке, за что сразу поплатилась и едва не лишилась остатков одежды. Так вот, кого, оказывается, нашел башкир в качестве исполнителя задания. Видимо, другие его старинные друзья оказались заняты или находились далеко от города Волчьей Шахты. Впрочем, это было неважно. Свою задачу эльфийка выполнила, открыв портал возле самых ворот храма Матери Волчицы. Так что я честно с девушкой расплатился, выдав 20 золотых монет, после чего двойным прыжком с эффектным сальто перемахнул через невысокую ограду. Монастырь уже спал, что, собственно, не было удивительным практически в полночь, так что пришлось мне ломиться в первую попавшуюся келью, будить насмерть перепуганного юнца-послушника и выяснять у едва не теряющего сознания от страха подростка, где находятся покои старшей жрицы и силаэри. Двери в спальню слепой старухи оказались почему-то не заперты, так что я постучался для приличия и через секунду вошел». «Мой принц», лежащая под тяжелым слоем из нескольких теплых одеял, слепая женщина меня моментально узнала, видимо, по преследующему всех хранителей запаху крови. «Да, моя верная Исилаэри, Эри, это я. Мне нужна твоя помощь в столице. Так что срочно одевайся». Я отвернулся, чтобы не смущать переодевающуюся женщину. Вопросов задавать старуха не стала и уже через минуту сменила ночную рубаху на серую рясу, подпоясалась, обулась и нацепила на шею медальон старшей жрицы церкви матери-волчицы. Я подошел, крепко обнял своего первого и самого фанатично преданного агента и, открыв портал, переместился вместе со старухой прямо к столичной ратуше. «Город горит», — повела носом и безошибочно угадала опытная женщина. «Война дошла сюда, «Да, столица в осаде полу-Львов. Первый штурм защитники отбили, враг отброшен от стен. Мы в самом центре у главного храма Матери-Волчицы. Ты будешь присутствовать на моей коронации, и, если потребуется, проведешь церемонию вместо верховного жреца Париса Упертого». «Какая великая честь для меня!» — улыбнулась старуха, показав челюсти с выбитыми палачами-клыками. «Можете на меня рассчитывать, мой принц?» «Эй, пес!» — суровый и недовольный голос раздался прямо у меня за спиной, и я непроизвольно быстрым перекатом ушел в сторону и развернулся, уже полностью готовый к бою. Это оказался хорошо знакомый мне Дарк, телохранитель предыдущего короля Джунима Седьмого и агент Стальной Короны Золотого Ранга. Матерый волчара стоял со скрещенными на груди лапами и довольно ухмылялся, видя такую мою реакцию на его внезапное появление. Да, тренироваться тебе еще и тренироваться, но в целом ты правильно поступил, поскольку меня направили тебя убить. О как! Вот на такой расклад, что вместо праздничной коронации придется у дверей ратуши сражаться с умелым воином уровня... Черт, даже уровня Дарка я не мог увидеть. Совершенно точно не рассчитывал. Наверное, тут нужно было испугаться или даже удариться в бегство, но я лишь спросил по деловому. Джуним заказал? Собеседник отрицать не стал и усмехнулся, показав крепкие и острые зубы. «Ну а кто же еще? Он, конечно. Мой хозяин ведь четко предупреждал в новой Тартуге, что позволит тебе многое, однако не допустит ситуации, при которой династия Хвайт Панк потеряет трон. Вот же черт!» Мелькнула мысль срочно позвать на подмогу всех розовых лисят, стражу и матросов-стриремы, которые должны были находиться сейчас внутри ратуши. «Всей толпой у нас против телохранителя короля, может, и имелись шансы!» «У тебя проблемы, мой принц?» — поинтересовалась тем временем слепая старуха, внимательно прислушивающаяся к нашей с Дарком беседе. «Ну, есть немного. Один крупный и злобный волк не дает мне войти внутрь и провести коронацию». Дарк довольно засмеялся, мимоходом поздоровался со входящим в ратушу, видимо, хорошо знакомым ему лекарем, и проговорил удивленно. «Даже странно, но ты меня, похоже, совсем не боишься, пес?» «Не боюсь», — согласился я, сам удивляясь своему спокойствию. «Уважаю твою силу и мастерство, Дарк, но действительно не боюсь». «И это правильно, потому как Джуним больше не король и даже не глава стальной короны, и его приказы для меня больше совершенно ничего не значат». И я ознакомился с посланием, которое передал тебе в новой Тартуге, так что прекрасно знаю, кто ты. Я в твоем полном распоряжении, Фенрир. Приказывай. NPC Полуволк Дарк, телохранитель 220 уровня, предлагает включить его в группу в качестве вашего спутника. Да? Нет? Мне стоило больших трудов сохранить самообладание и не запрыгать от радости, что для без пяти минут короля выглядело бы совсем уж нелепым и недостойным. Грозный Дарк в качестве NPC-компаньона, конечно, будет отжирать какую-то часть зарабатываемого персонажем опыта, но это было меньшим злом в сравнении со смертельной битвой с ним, с очень призрачным шансом уцелеть в этом сражении. Так что я выбрал вариант «Да», откашлялся и проговорил властным голосом. Сейчас мы войдем внутрь главного храма Матери Волчицы, и я поговорю с верховным жрецом Парисом Упертом. И если он подтвердит свое прозвище и откажется проводить церемонию, мне его убить? предположил Дарк, даже не дослушав меня. «Да что вы все такие кровожадные!» — Дело возмутился я. «Почему все наперебой предлагают этого жреца убить? Нет, убивать этого дряхлого старика не нужно. С этим, если потребуется, справятся другие. Но вот сдержать двух его сильных телохранителей, чтобы не вмешались, возможно, потребуется. А затем нужно будет следить, чтобы никто из присутствующих не сорвал церемонию коронации. Как считаешь, справишься?» «Ерунда!» Видел на днях обоих телохранителей Париса Упертого, Носорог и Полуволк. Уровни 135-е. Не проблема даже для твоей команды розовых лисят. Не то, что для тебя или меня. Так что не дрей в пёс. Прорвёмся. Внутри храма даже глухой ночью было светло, словно днем, от множества зажженных ламп и свечей. Лекари и жрецы суетились над лежащими бесконечными рядами на подстилках, силках, а кое-где и просто на каменном полу, бесчисленными ранеными и обожженными бойцами. Под лазарет был отдан практически весь главный зал и соседние помещения. Лишь возле самого алтаря, с огромной статуей кормящей волчицы, оставалось свободное пространство, и именно там я увидел розовых лисят и мистиури, о чем-то ожесточенно спорящих с крайне недовольным стариком-полуволком в роскошных одеждах верховного жреца. «Пес! Ну, наконец-то! Чего так долго?» Такими словами встретил мое появление раздраженный башкир. «Пятнадцать минут до полуночи. Валькирии и Сиэтла уже празднуют победу, а вампир Влад Цепеш Пятый дает интервью игровым каналам, рассказывая, какой он крутой. Нужно срочно что-то делать, иначе мы проиграем». Я, ведя слепую жрицу за плечо, направился прямо к алтарю. Но не дошел пяти шагов, как Парис Упертый прекратил пререкаться с Мистиури и обратил на меня внимание. «Припёрся! Даже корону притащил! Только зачем весь этот фарс? Закон предельно однозначен, правителем может быть только член династии Хвайт-Панк, и мне безразлично, какие у тебя права на трон, пес из всеми давно забытой стаи кровавых убийц. Мне вообще плевать, какая у тебя легитимность. Тебе здесь не место! Я уже говорил тебе об этом в городе Андау, но ты, видимо, невнимательно меня слушал». «Я попробовал было вступить с ним в полемику, попытался рассказать, что местонахождение короны мне подсказала Велена Своенравная, которую сам жрец же называл достойной и истинной королевой, что показатель легитимности у меня выше, чем у любого другого претендента на трон, что армия королевства фактически уже присягнула мне на верность. Все абсолютно бестолку. Я лишь терял драгоценное время, которого и так оставалось совсем немного». Тогда я сменил тактику и обратился к двум стоящим за спиной Париса Упертого угрюмым мордоворотом-телохранителям. С вашим хозяином все понятно. Упрямство — достоинство ослов. И, видимо, кослам дряхлый пердун и принадлежит. Но вы-то сильные и крепкие бойцы. Почему до сих пор находитесь с этим, потерявшим связь с реальностью сумасшедшим? Почему я не видел вас на стенах города, когда решалась судьба королевства? Отсиживались вместе с этим трусливым ослом в подвале, чтобы шальная стрела не задела или носик огнем не опалила? Считайте это последним предупреждением. Если завтра не увижу вас среди защитников на крепостных стенах, то повешу обоих прямо на городских воротах. Слово главы рода хранителей и будущего короля. Зачем я все это им говорил? Просто мне требовалось ввести обоих в задумчивое, растерянное или даже испуганное состояние, чтобы телохранители не помешали мне осуществить то, что я хотел проделать. Для усиления эффекта я даже активировал ауру подавления. «Навык запугивания повышен до 54 уровня». Похоже, получилось. Ну, тогда... «Грым! Лови!» Быстрым перемещением я метнулся прямо за спину верховного жреца и сильным пинком отправил его прямо в гостеприимно раскинутые лапы тролля. Послышался мерзкий хруст, когда огромный грым одним резким движением провернул голову старикану на 180 градусов, видимо, тренируя того на роль совы, которая легко умеет так делать. Получено 2 349 тысяч очков опыта. Получен 162 уровень персонажа. Получено 9 свободных очков характеристик. Да, не успел после недавнего боя раскидать накопившиеся очки характеристик, поскольку совершенно не до того было, и потому скопил уже аж 9. Но сейчас это было неважно. И меня интересовал совершенно иной вопрос, почему у нас с Грымом не появилась метка «преступник». Признаться, после убийства верховного жреца я полагал это неизбежным и заранее морщился, ожидая кровавую драку против сотен, находящихся в центральном храме NPC, которых игровые алгоритмы заставят атаковать преступников. Но этого не случилось. Почему? Я задал этот вопрос вслух. Видимо, Парис упертый в тайне работал на врага, предположила наша эльфийка Мирониса Лучезарная. И вовсе не за соблюдение законов он ратовал, а хотел возвести предательницу Стеллу Набожную на трон. Что ж, такой вариант действительно все объяснял, и заодно подсказывал, что предательница все еще жива, а значит, опасная миссия Рэй Ури провалилась. Время, напомнил Башкир, осталось семь минут до полуночи. «Я поставил слепую жрицу Исилаэри перед алтарем, повесил ей на шею снятый с валяющегося на полу мертвого старика медальон верховного жрица церкви Матери Волчицы и передал в лапы древнюю корону полуволков». «Максимально быстро», — предупредил я слепую жрицу, — «нужно обязательно закончить церемонию до полуночи». Старуха не подвела и, быстро проговорив обязательный, видимо, вступительный текст про знаменательный праздничный день, и это практически в полночь в горящем полном мертвых тел городе, возложила древнюю реликвию мне на голову и нарекла новым королем полуволков Амиром Вторым Кровавым, после чего сразу перешла к заключительной части своей речи, начав перечислять обязанности правителя и его ответственность перед народом полуволков. «Я находился в легком ступоре, ну, Амир еще понятно». Видимо, в честь первого короля рода Посукун, мужа Велены, своей Своенравной. Почему второй, тоже вопросов у меня не возникло. Но почему кровавый? Разве нельзя было придумать более благозвучное и спокойное прозвище новому королю? Я задал этот вопрос в полголоса, чтобы только жрица и самые ближайшие друзья меня расслышали. — А ты себя со стороны вообще видел? — едва слышно прыснула от смеха лопоухая Алиса. — Такое измазанное в крови страховидло только в фильмах ужасов и показывать. И тут, за две минуты до полуночи, жрица закончила наконец-то свою речь, и перед моими глазами побежали строки игрового текста. Выполнено задание «Возвышение претендента». Получено 32 миллиона 500 тысяч очков опыта. Легитимность вашего персонажа повышена до 58. Вы стали королем полуволков с правами на 16 городов, два из которых в настоящее время оккупированы врагами, и 170 малых поселений. Репутация вашего персонажа повышена во всех городах и поселках. Королевства полуволков, за исключением захваченных врагами городов Тихий берег и Волчье логово. Получен 163 уровень персонажа. Пропущено. Получен 167 уровень персонажа. Получено 24 свободных очка характеристик. Доступен новый навык. Ух ё. Абсолютное первое место в личном зачете турнира. Я обошел капитана бессмертных из Трансильвании Влада Цепиша с его 164 уровнем. Причем обошел с солидным запасом. Но что по командному зачету? Проведенный тут же быстрый подсчет, но главное, кислая рожа башкира, подсказали мне, что до первого места розовые лесята все же не дотянули. Более того, мы и вовсе заняли лишь четвертое место, уступив и голубым койотам, и бессмертным из Трансильвании, и лидерам, Валькирием из Сиэтла. Действительно, у нашей команды средний уровень составлял ровно 136, а у лидеров аж 138». И тут, когда я уже собирался сказать что-нибудь сочувственное и ободряющее розовым лисятам, снова перед глазами побежали строки текста. «Выполнено задание короля делает свита. Каждый член вашей группы, за исключением вашего персонажа, получает по 10 миллионов очков опыта». Прошло несколько секунд, и первым проведший несложные подсчеты Грым поднял на меня глаза и проговорил вполне членораздельно и даже понятно – «Средний уровень команды 138,4. Мы победили в турнире!»